Глава двадцать вторая. Лера. Наши дни. Рома вышел из кухни, а я дрожащими руками потянулась к чашке. Хотелось унять дрожь, которая никак не отпускала. Не знала, как реагировать на его поцелуй. Да и до сих пор не знаю, правильно ли поступила. Его близость заставляла меня замирать, прекращать дышать. Хотелось забить на весь мир и жить мгновением, я даже ненадолго лишилась терзающих душу мыслей о сыне. Но вместе с этим навалилось огромное неподъемное чувство вины. Все те измены, которых Пашка так и не узнал, оставляли на моем сердце жгучие царапины вины. И теперь они словно все разом начали кровоточить. А ведь я поклялась, что никогда не очерню память о муже встречи с Кремлевым. Поэтому и убегала. Не хотела, чтобы Рома осквернил остатки светлых чувств к Пашке. Не хотела, чтобы он вытеснил радующие душу воспоминания о наших спокойных семейных вечерах, долгих разговорах, уютных объятиях. Боялась, если Кремлев вернется в мою жизнь, я снова не смогу контролировать ее, и начнется все тот же адовый кошмар, который происходил каждый раз, Стоило Роме появиться. И даже сейчас. Сын пропал именно в тот день, когда Кремлев вышел на нас. Пусть это простое совпадение, но именно оно и подтолкнуло меня на мысль, что нужно как можно скорее найти любимого малыша и снова бежать. Но прежде я должна окончательно порвать все нити, связывающие меня с прошлым. Андрей и Аня стояли в гостиной, и о чем-то тихо переговаривались. Кремлева нигде не было видно, но через секунду я поняла, что он вышел на балкон покурить. «Нельзя терять время», Черный перевел взгляд на меня и продолжил. «Тебе нужно срочно связаться с Игорем. Если он что-то задумал, любые заминки с твоей стороны смогут его насторожить». Я кивнула, понимая его правоту, но мне до одури не хотелось возвращаться к Орефьеву. Где-то внутри засела мысль, что он предатель, и теперь я на многие вещи смотрела иначе. Свяжись с ним и выслушай, что он тебе скажет. Андрей заметил мою нервозность и сочувственно на меня посмотрел. Постарайся не оставаться с ним наедине. Если будет возможность, дави на жалость. Говори, что устала и нужно побыть одной, не знаю, придумай что-нибудь. И обязательно оставайся на связи. Я кивнула и перевела взгляд на балконную дверь, в которую вошел Рома. «А как быть с машиной и моим телефоном? Он прослушивается?» проигнорировала ускорившийся пульс, когда Кремлев подошел и встал рядом со мной в полоборота к Черному. «Это дело рук Игоря?» Андрей тоже перевел взгляд на Кремлева, и тот ответил, не глядя на меня. Один хороший знакомый подтвердил, что Лера на прослушке. Как давно, не знаю. Сам только недавно вышел на нее. Он замолчал, и я ощутила неприятную дрожь, когда осознала, как давно Игорь держал меня на крючке. Сколько вы с ним знакомы? Рома посмотрел на меня, но его взгляд был ровным, безэмоциональным, будто не он только что до одури прижимался ко мне, терзая мои губы. Мы познакомились в конце семнадцатого. Лихорадочно соображала, когда же проморгала момент и стала жить под его тотальным контролем. Около года поддерживали дружеские отношения, я рассказала ему, почему... Не успела подумать и теперь жалела, что снова подняла эту тему. Почему убегаю и, в общем, он в курсе. Но никого из вас не знает в лицо. Посмотрела на Рому, но по нему было невозможно ничего прочесть, и я продолжила. А потом он стал намекать, что не прочь больше, чем другом. Краем глаза заметила, что Рома сжал кулаки, но тут же, словно опомнившись, разжал их и сунул руки в карманы. Я была против, но в конечном итоге сдалась, не до конца осознавая, какие в этой связи могут быть последствия. Замолчала, понимая, что и так выдала слишком много личного. Им не обязательно знать подробности. Игорь не настаивал, но иногда был довольно навязчивым. Закусила губу и прикрыла глаза, понимая, что забыла о самом главном, о том, что должно было прийти в голову в первую очередь. Он подарил мне телефон на день рождения. В прошлом году. Как раз, когда мы, когда расстались, сказал, что это подарок в честь примирения. Да, глупо было упустить эту деталь сразу. «Мои парни отвезут тебя к кафе, и ты заберешь машину и телефон. С него нам не звони. Возьмешь второй, который они тебе дадут. Мы с тобой свяжемся». Я кивнула, понимая, что разговор подходит к концу, и развернулась к выходу. «Если все получится, мой малыш будет со мной уже завтра, господи. Только бы с ним все было хорошо». Черный окликнул меня, и я выпрямилась, обув в кроссовки. «Не волнуйся, мы будем рядом, и если появится вероятность, что ты окажешься в опасности, тут же вмешаемся». Я улыбнулась ему вымученной улыбкой и вышла на площадку, дожидаясь, пока остальные обуются и присоединятся. Вышла на улицу, не зная, в какую машину садиться, и черный мотнул головой в сторону крузака. Я на секунду замешкалась, а потом подошла к Ане и обняла ее. Все-таки она поддержала меня в трудную минуту и хотелось сказать ей спасибо. «Не раскисай. Завтра-послезавтра уже будем на даче жарить шашлык вместе с маленьким Андрюшкой». Она прижалась ко мне и стиснула в объятиях. «Будь на связи». Оглянувшись в сторону парней, кивнула им и чуть дольше задержала взгляд на Роме. Он стоял. Расправив плечи и напряженно наблюдал за нашим с Аней диалогом. Синие глаза, не отрываясь, следили за мной, и я снова ощутила, как сердце кольнуло тоска. Даже будь у этой сказки хороший конец, я никогда не смогла бы простить Кремлеву то, что он сотворил с моей жизнью. И те минуты, когда рядом с ним мне сносила крышу, не повод забыть былые обиды. Нам нельзя быть вместе поэтому я сделаю все возможное, чтобы скрыться снова, после того, как все закончится». Села на заднее сиденье крузака и уставилась в окно. «Нужно продумать дальнейший план действий». Мужчина с переднего пассажирского повернулся ко мне и передал телефон. Явно чей-то. «Эта мобила не засвечена. У черного есть этот номер. Спрячь». Я взяла кнопочный телефон и сунула в карман джинсов. Мой телефон Рома вряд ли бы оставил в туалете. Взять его с собой он тоже не мог. Нахмурилась, злясь, что не спросила, куда он дел его. Вместо того, чтобы терять голову рядом с ним, следовало хорошенько его обо всем расспросить. Дура. Жизнь меня совсем ничему не учит. Как только подъехали к кафе, водитель притормозил у Бэйхи Черного. Повернулся ко мне и пояснил, протягивая чужие ключи. «На панели ключ от твоей машины. Заберешь, закрой и верни этот брелок мне. А дальше сама». Я кивнула и вышла на вечерний воздух. Выполнив все инструкции, перешла дорогу и открыла Анину машину. Тут нашелся мой телефон, оповещающий о шести пропущенных. Набрала номер Игоря и с замиранием сердца принялась читать гудки. После третьего он ответил, «Почему мне вечно приходится тебя разыскивать?» Он не стеснялся в выражениях и снова принялся отчитывать меня, как маленькую девочку. Отстранила телефон от уха и сосчитала до десяти. Интересно, когда он стал таким навязчивым? «Я забыла телефон в кафе и только сейчас сюда вернулась, прости. Не думала, что я такая растяпа». «Ненавижу оправдываться, но сейчас другого выхода просто нет». «За тобой приехать?» Игорь наконец-то прекратил ездить мне по ушам и стал серьезным. «Переночуешь у меня, а я попытаюсь разузнать про то, как продвигаются поиски Андрюши». Закусила губу, соображая, как лучше поступить. «Если я останусь у него, он, скорее всего, будет приставать, а я не смогу отказать, боясь, что он разозлится и навредит сыну». «Если ты не против, я бы переночевала в своей старой квартире. В его квартире было бы правильнее сказать, ведь это он дал мне ключи. Я там кое-что забыла, да и привыкла уже». На том конце провода воцарилось молчание, и я подумала, что перегнула. «Если ты не против», – замолчала, ожидая ответа, которого так и не последовало. «А с самого утра я приеду, мы сможем...» уладить формальности перед твоим разговором со знакомыми. Игорь оборвал меня так неожиданно, что все сомнения по поводу прослушки отпали. «Это не телефонный разговор, Лера. Я заберу тебя и отвезу туда, а по дороге поговорим». Резкость в его тоне заставила меня прикрыть глаза. «Надо быть осторожнее». «Я приеду сама, давай встретимся у подъезда». Дождавшись согласия Игоря, отключилась и выехала с парковки. Дорога заняла не так много времени, за которое я успела передумать сотни вариантов отмазок, чтобы не оставлять его ночевать у себя. Но в итоге решила воспользоваться самым простым. Я устала и хочу отдохнуть. Припарковалась у соседнего дома и дошла до своего пешком. Игорь сидел в машине у подъезда. При моем появлении он вышел и сжал меня в объятиях. Так соскучился. Да, конечно, только днем виделись. Есть новости. Перебила я его и тут же мысленно дала себе подзатыльник. Зря я так. Димас сказал, у них есть пара зацепок, и они их сейчас проверяют. Не знала, врал он или говорил правду, но эта новость меня жутко взволновала. Серьезно, где? «Я могу помочь. Поехали!» «Лера!» — Игорь стиснул мои плечи и заглянул в глаза. «Дай возможность работать профессионалом!» «Блин, какая же я дура!» Его речь звучала слишком пафосно, чтобы быть правдой. Но почему я не сообразила сразу? Видимо, и правда устала. Арефьев придвинул меня ближе к себе в объятия, и мне ничего не оставалось, кроме как позволить ему это. «Завтра до открытия ЗАГСа отправимся туда и зарегистрируем брак, а после этого я поеду к знакомому, который может помочь». Игорь вынул ключи от квартиры, которые я до этого передала таксисту и кивнул на дверь подъезда. «Идем, я провожу тебя, идем, я найду повод остаться у тебя на ночь». Именно так звучала его фраза между строк. Но я не собиралась отступать. Аккуратно перехватила связку ключей из его рук и вздохнула, понимая, как устала на самом деле. «Если ты не против, я бы хотела остаться одна. День был слишком длинным, и я просто поднимусь и завалюсь спать». Ни один мускул не дрогнул на знакомом лице. Игорь молча кивнул и разжал руки. «Ладно, утром я заеду за тобой в семь. Будь готова». Он отступил к машине, а я окликнула его, сама не знаю зачем. «Если будут новости об Андрюше, звони в любое время». И Игорь снова убедил меня в правильности версии черного. «За ночь никаких новостей не будет, отдыхай». Он раздраженно отмахнулся от меня и сел за руль. Как только его машина скрылась за углом, я вошла в подъезд и поднялась на нужный этаж. Казалось бы... За целый день я ничего не делала, но так вымоталась, что было только одно желание – раздеться и лечь в постель. Достала полотенце из шкафа и наскоро приняла душ, смывая с себя сегодняшний день. Если Андрюша и правда у Игоря, значит, скорее всего, сейчас ложится спать. Время близилось к девяти вечера. Хоть бы мой малыш был в порядке, если он там, значит, за ним присматривают. Когда мы с Игорем ходили в ресторан, с Андрюшей оставалась нанятая Арефьевым няня, которая была профессионалом своего дела. Мне нравилась эта добрая женщина, да и сынок с удовольствием рассказывал о времени, проведенном с ней. Игорь мог оставить сына на попечении няни, соврав той, что я уехала по делам. Эти мысли успокоили меня, хотя я понимала, что версия высосана из пальца вышла из ванной и вынула из шкафа постельное. Я оставила эти вещи здесь, чтобы не перегружать сумки, и сейчас это оказалось весьма кстати. Расправив постель, нырнула под одеяло и принялась молиться, чтобы сынок был сейчас в безопасности. Думая об Андрюше, почувствовала, как проваливаюсь в сон, но настойчивый звонок в дверь заставил вынырнуть из дремы. Открыла глаза, прислушиваясь. Вдруг показалось. Но через секунду трель повторилась, и я, обмотавшись простыней, которая укрывалась, подскочила к двери. «Вдруг есть новости!» Рука повернула ручку привычным движением, и я, распахнув дверь, замерла на пороге.